Дзен. Майор Фукусима Ясумаса большую часть жизни проведя в Европе, к японским историческим традициям относился с почтением, но без фанатизма. Немецкий орднунг, который он искренне и глубоко уважал, входил в явное противоречие со школами сутто и рензай, требующими отстраненности и созерцательности как составной части философии Нихондзинрон. японской теории уникальности. Но сегодня майор отдал себя полностью во власть родной восточной культуре, и в его голове вместо параграфов, уставов и инструкций непрерывно крутилось хокку поэта Матсуо Басё. Старый пруд. Прыгнула в воду лягушка. Всплеск в тишине. В голове барона сами собой всплывали уж совсем еретические сравнения себя с лягушкой, а старого пруда с этой огромной дикой северной страной. Ему казалось, что он изучил ее до самого последнего камушка, думал, что знает все про страхи и радости гайдзинов, населяющих эти суровые края. Но то, что он ощущал сейчас, шло полностью и абсолютно в разрез. с его накопленными знаниями и устоявшимся мнением. Лягушка прыгнула в пруд, слабый шлепок и нет ее, как будто и не было. А пруд стоит также на том же месте и даже круги по воде маскирует зеленая орязка. Барон освобожденный от пут сидел в кабинете полковника Потапова и уже не менее часа смотрел на огромный. во всю стену лист беленной фанеры, на котором аккуратно черной тушью была нарисована структура всего японского генерального штаба. Строго засекреченные управления и отделы, не менее конфиденциальные фамилии руководителей и заместителей, их звания, титулы, подчиненность, даже их личные психологические портреты были прописаны сухим канцелярским языком. и представляли собой не просто стратегическую информацию. Эти сведения тайна даже для японского генералитета. Фукусима был осведомлен максимум от четверти изложенного на этом наглядном пособии свободно висящим в русской контрразведке провинциального Владивостока. А что же тогда за карты висят в Петербурге? Что тогда известно русскому императору? И главное. Кто поставляет такие сведения русским? Какой пост он должен занимать в Токио? От этих вопросов мозг барона вскипал, мысли путались, и он с головой уходил в спасительную медитацию. Это был полный, абсолютный и беспощадный дзен, хотя барон знал, что в России простолюдины такое состояние называют совсем другим словом. Полковник Подтапов казалось вовсе не замечал неподвижно сидящего на стуле майора. Русская контрразведка жила своей жизнью. С донесениями и письмами прибегали вестовые, с короткими докладами входили подчиненные, среди которых майор заметил даже женщин. Небывалое дело не только для Японии, но и для всего остального мира. Складывалось впечатление, что такая фигура, как майор разведки Ясумаса, вообще не очень-то был здесь интересен, ни в общем, ни в частности. И действительно, что он может сообщить нового, если сам не знает этой части той информации, что уже известно русскому разведывательному корпусу о самых секретных службах Японии, господин барон? Вытащил майора из уютного дзена уже привычный баритон Потапова. Я могу вас отпустить немедленно и дать в сопровождение конвой, чтобы исключить попадание в подобные неловкие ситуации на русской территории. Кроме этого, хотел бы принести извинения за действия моих подчиненных. Их манеры не страдают изысканностью, зато отличаются простотой и эффективностью. Что необходимо для работы в грубых местных условиях. К тому же, откуда взяться хорошим манерам, если в контратразведке и жандармском управлении на одного потомственного дворянина сегодня приходится пятеро представителей нижних сословий? Барону показалось, что Потапов акцентировал его внимание на последних словах и специально сделал паузу, чтобы сказанные цифры глубже врезались в память. Но для чего? Что за игры? Что он потребует взамен? Взамен я попрошу вас после возвращения в Токио честно и подробно рассказать все, что вы видели и слышали у нас, в том числе в этом кабинете. Продолжил контрразведчик и легкий кивок Потапова в сторону карты исключил всякое двусмысленное толкование его слов. Кроме того, можете доложить, что вы завербовали полковника русской контратразведки, готового поставлять вам информацию стратегического характера. Божественная матерасу! мысленно взмолился японский разведчик. Что происходит? Что они со мной делают? Ну да, конечно, как я мог забыть? Это же Византия, великая восточная империя, известная на весь свет своим многоэтажным коварством. Где значение даже обычных слов никогда не соответствовало их привычному пониманию. Везде, в каждом действии, каждом предложении присутствует скрытый смысл. Они наслаиваются один на другой, маскируя истинные намерения говорящего. При этом думает он совсем не то, что обещает, а обещает совсем не то, что делает. Хотя внешне все выглядит до приторности прилично и правдоподобно, эта технология введения в заблуждение и подавления врага были известны и отточены за тысячу лет до возникновения японской империи, а мы решили на щелчок пальцев оставить сносом прямых наследников Византии. Какая наивность! Наивность и безысходность, потому что сейчас он, барон Есумаса, сопоставлен в условия, где любой вариант ухудшает его положение. Отказываться идти на свободу – более чем глупо. Согласиться на предложение Потапова – значит принять условия врага, даже не понимая его истинных целей. Утаить от начальства все, что он видел и слышал, еще более глупо, тем более что… Господин полковник, произнес Фукусима максимально ровным тоном, разрешите спросить. Весь внимание, барон. Кому еще вы делали подобное предложение, дорогой майор? Потапов явно ожидал этого вопроса. Неужели вы думаете, что я знаю все действия наших русских спецслужб так же, как знаю все действия ваших японских? Насладившись эффектом от фразы, прозвучавшей еще одной звонкой пощечиной японскому профессионализму, Потапов встал, не спеша обошел вокруг стула, на котором с идеально ровной спиной, не поворачивая головы, сидел разведчик, взял скамо дорезной ларец, инкрустированный красным деревом, и широким жестом предложил собеседнику сигары перфекто, уложенные как снаряды в зарядном ящике. Фукусима непонимающе посмотрел на Потапова, на ларец и медленно покрутил головой, отказываясь от предложения. Полковник снисходительно улыбнулся, достал спрятанную в углублении ларца сигарную гильотину, ловко отрезал кончики, черкнул спичку и с наслаждением раскурил изделие Хойо де Монторей, глядя в окно на потрясающий по красоте зимний пейзаж бухты Золотой Рог. Один монах францисканец Уильям Окамо еще в тринадцатом веке сказал: не следует множить сущее без необходимости. Будто разговаривая с собой, медленно произнес Потапов: не надо везде искать скрытый смысл. Иногда сигара — это просто сигара. Простите, доктор Фрейд, но эта ваша фраза тут была очень уместна. Но простите, господин полковник. Фокусима решил, что время сохранять лицо прошло, и требуется получить хоть какую-то дополнительную информацию для своего мозга, готового взорваться от противоречивых взаимоисключающих фактов. Вы лично чем-то не удовлетворены? Вам кажется неверная политика вашего монарха? Потапов безжалостно оставил сигару умирать в серебряной пепельнице на подоконнике и вернулся за свой рабочий стол. Вертя в руках коробок со спичками. Да, я многое чем недоволен и вижу достаточно проблем в своем отечестве. Но обсуждать их буду не с вами, произнес он тоном сквозившим снова презрительной брезгливостью. Что же касается отношений между нашими странами, то это другое. Простите за откровенность, но я не вижу в вас противника. Ваша страна вообще и вы, барон в частности, это просто палка, рогатина, которую некие шаловливые ручонки суют в берлогу медведя, рассчитывая выманить его на открытое пространство под пули охотников. Причем хозяев шаловливых ручек судьба рогатины не волнует, она далеко не первая использованная в этих целях. Потапов перегнулся через стол и теперь смотрел прямо в глаза Фукусимы. Барон готов был поклясться, что в зрачках полковника плещется расплавленная сталь. Сначала на нас натравливали поляков. Когда они закончились, пришла очередь шведов. После шведов на нас погнали французов. В войске Наполеона, как в Нуевом ковчеге, было каждой твари по паре. С юга на нас триста лет наускивают османов, и вот пришла пора японцев. А теперь, барон, вспомните, что стало с предыдущими рогатинами: польской, шведской, французской, турецкой, и задайте себе вопрос: желает ли Япония повторить сомнительный успех покорного инструмента в чужих руках и чужой игре? Я не думаю, что британский посол столь обеспечен. Начал майор, но был перебит нетерпеливым жестом полковника. А я разве что-то говорил про короля Эдуарда и его свиту? Потапов прищурил глаза, наклонив голову набок. В его голосе опять зазвучали презрительные нотки. Британский монарх имеет право въехать на территорию Сити только с разрешения лорд-мэра. Думаете, это просто забавный обычай? Нам прекрасно известны фамилии, стоящие за решениями короля Британии и толкающие вас на русские штыки. Нам также известны все, кто остался в тени этих фамилий. Я мог бы поделиться с вами этими знаниями, если бы понимал, как вы намерены ими распорядиться. Потапов взял в руки спичечный коробок, медленно, как на показ, вытащил длинную. словно церемониальная палочка спичку зажег и ее небрежным движением и поднял вверх аккурат перед лицом японца. А может быть это и есть ваше дао истинное предназначение вашей нации. Может быть для вас это высшая честь быть пушечным мясом для англосаксов. Вы же не можете не сопоставлять собственные и наши ресурсы. И не понимать, что ваша армия сгорит, как эта спичка, даже если мы позволим себе разменять двух наших солдат на одного японского. А мы такой роскоши позволять себе не будем, обещаю. Спичка догорела до самых кончиков пальцев. Потапов небрежно встряхнул обугленный остов на стол и с размаху обрушил на него пресс папье, превратив угольек в пыль. Фукусима, не ожидая такой казни для деревяшки от неожиданности, подпрыгнул. Идите, барон, и думайте. Сложив губы в насмешке, бросил ему вслед потапов. Хорошенько думайте, кому и для чего вы служите. Мое предложение остается в силе. Все ваши вещи, включая тетради с секретными разведданными, будут возвращены немедленно. Майору ясумасе показалось, что слова "секретные разведданные" были произнесены потаповым с особой издевкой, но крыть было нечем. Он молча поклонился, построевому развернулся и вышел из кабинета, ставшего для него на эти два часа филиалом Ада на земле. Вышел, понимая, что он больше никогда не станет прежним. не сможет думать, не сможет действовать так, как он думал и действовал до этого загадочного судьбоносного происшествия, поставившего жирную точку в его путешествии через весь континент. Алексей Степанович, господин полковник, вольно определяющийся вчерашний студент в звании унтерофицера положил перед подтаповым стенографический отчет разговора с японским разведчиком. и тревожно смотрел на грузно осевшее в кресле тело офицера. — С вами все в порядке? Может, доктора? Нет, — Нет-нет, все хорошо. Устал просто, как собака. Потапов с трудом разлепил больные мутные глаза и глянул на студента. — Позвольте выразить вам свое восхищение. — Пустое, Тихон Спиридонович, — попытался улыбнуться контрразведчик, опечатывая папку. С маркизом и то полгода назад было гораздо сложнее. Вы вот что, весь стенографический отчет под Сургуч и фельдъегерской почтой в столицу, государю лично в руки. И напишите сопроводительную записку вашим потрясающим каллиграфическим почерком. Ваше императорское величество, хотя нет, он этого не любит. Лучше так, господин верховный главнокомандующий, операция «Овсодник без головы» завершена. Все ваши инструкции выполнены скрупулезно и в полном объеме. Жду новые. Я предложу печать и распишусь. Вопросы есть? Никак нет. Ну вот и славно. А с майора глаз не спускать. Как бы он от полноты ощущений какую глупость не сморозил. Кто будет присматривать за ним? Решили? Если он опять в отель, только Катя, больше некому. Да уж Екатерина Васильевна вас скоро в чинах обскакает. Нынче любимая ученица Евстратия Медникова. Не жалеете, что отпустили ее к нам на службу? Да как ее удержишь? К тому же она природная актриса, смехала, чем на пару иностранцев разыгрывают, любо дорого смотреть. Он старый меринс, ее подачи от ее имени навострился мною арестантов строщать. Это вы про страшную историю с брошенной невестой? Очень натурально получается. Майор этот из желтого белеет снега стал. «А я, вы ж знаете, за чинами не гонюсь, морем болею». «Очень на вашу протекцию рассчитываю». «Правильно делаете, что рассчитываете. С вашим знанием японского, китайского, корейского на Тихоокеанском флоте точно лишним не будете. Придет эскадра Степана Осиповича, обещаю за вас похлопотать. Будете к тому времени уже мокрым прапорщиком». «Степан Осипович, это хорошо». Мечтательно вздохнул студент. «Как у него там, в Атлантике? Ничего не известно!» Потапов покачал головой, вздохнул и еще раз посмотрел на спящий подо льдом золотой рог, так страстно жаждущий принять в свои объятия знаменитого адмирала.